Я Нёхеси. Сентябрь 2020 года. Нёхеси появляется передо мной не как обычно из ниоткуда, а просто вылезает из дырки в заборе. Красиво жить, как известно, не запретишь. «Держи», — говорит он, — «и прежде чем я успеваю опомниться, у меня уже полные руки мелкого чёрного винограда, и во рту тоже целая гроздь». Виноград такой душистый и сладкий, словно под южным солнцем созрел. Он всегда у нас рос, но на моей памяти в прежние годы, даже после очень жаркого лета, был гораздо кислей. — Ты что ли, — спрашиваю, — спёр в чужом саду виноград? — Ну да. — подтверждает страшно довольный Нёхиси. — Кто-то должен был о нём позаботиться. Бедняга уже местами в изюм превращается, а его только птицы едят, при том, что есть его человеком гораздо вкуснее, чем птицы. Я пробовал и так, и так. — Я бы, говорю, обнял тебя сейчас за такое асоциальное поведение, да и руки заняты. В руках твоя воровская добыча, так что ходи как наказанный, без объятий, сам виноват. — Ты лопай давай ухмыляется Нёхисе. Сначала дело, разговоры потом. Мы идём по ночному осеннему городу, уплетаем ворованный виноград, и сейчас совершенно не имеет значения, кто мы: два человека или два существа неизвестной природы или не два, или не существа. Мы глагол, ответ на вопрос, что делает, а не кто. Сбылись, есть, идём и смеёмся, дышим, слушаем Смотрим, как реальность меняется, отразившись в наших глазах. Каждый наш шаг по этой земле невозможен. Тем не менее, мы существуем. Такова актуальная, сиюминутная, но и вечная правда про нас. В этот момент я настолько в согласии с миром, и мир так яственно этому рад, что у меня отчасти в глазах темнеет, такой особенной тьмой, которая ярче любого света. Короче, эффект примерно как от нашей настойки на бездне, только сильнее в тысячу раз. Столько счастья, пожалуй, даже в целый мир не вместилось бы. Но меня особо никто не спрашивает. Поздно. Прокомпостировали. Случилось. Давай вмещай. Обрати внимание на заборы, — вдруг говорит мне Нёхиси. А что с ними не так? спрашиваю, кое-как вынырнув на поверхность бескрайнего тёмного моря, которым сам только что чуть не стал, то есть стал, но всё-таки не настолько, чтобы мостовые, дома и деревья оказались на дне, под водой. Что, будем честны, только к лучшему, я совсем не уверен, что наш город хотел бы навсегда превратиться в подводное царство, а его интересы превыше всего. Мы же здесь, а не в каком-нибудь райском саду на дальнем краю Вселенной куда, по идее, давно могли бы завеяться. Гуляем именно ради него». «Сам не видишь?» «По-моему, ты винограда объелся», — смеётся Нёхиси. «Не понимаю, зачем люди из него вино делают? И так эффект «будь здоров». «Да потому что они, бедолаги, с тобой по ночам не гуляют», — мычу я с набитым ртом. «Тут нужно комплексное воздействие. Виноград без ночной темноты и всемогущего друга — совершенно не то». Нёхиси отпрыгивает от меня метров на десять и спрашивает. — Так легче? Давай трезвей и внимательно посмотри на заборы. В каждом теперь есть дырка, причём довольно большая, чтобы взрослый человек легко мог пролезть. Все заборы дырявые, без исключения. Я специально всю дорогу смотрел. Это же твоя идея, я угадал. — Слушай, — вспоминаю. «Ну точно же! Я в детстве мечтал, чтобы приняли специальный закон про дырки в заборах. Если уж кто-то зачем-то забор построил, обязан сразу в нём проделать дыру, потому что в городе не должно быть закрытых дворов. Это просто нечестно. Человек имеет право ходить везде, а лазать через заборы не все умеют. Женщинам, например, в юбках трудно, и старикам, и тем, у кого от высоты голова кружится. Ещё чего доброго упадут. Какой я, оказывается, был умный!» как есть вундеркинд, совершенно об этом забыл. А то давно подбил бы тебя что-то такое устроить. Но получается, теперь уже и не надо. Всё случилось само? «Считай, что само», — подтверждает Нёхеси. «В городе много чего как бы само появилось с тех пор, как твой хаос повадился здесь гулять и дурить ему голову. Улицы, освещенные факелами, как на вашей изнанке, зеркальные подворотни, где теряешь чувство опоры, словно летишь». Бар, где курят внутри, и никто не скандалит. Ящики для пожертвований с табличками «Складывайте сюда свои забытые сны» и надувные плоты с духовыми оркестрами, иногда плывущие по реке, и танцы на крышах, и внезапные ярмарки среди ночи на площадях, и пустыри, засаженные пальмами, и апельсины на тополях». Но, кстати, апельсины с деревьев исчезали мгновенно, максимум висели полдня, да и всё остальное тоже не задерживалось надолго. Было и раз — прошло. С другой стороны, наваждение есть наваждение. Странно было бы требовать от них постоянства. Хотя апельсинов и курящего бара до сих пор страшно жаль. — Зато пляж продержался всё лето, — напоминает Нёхиси. — Шикарный был у нас пляж. Стал настолько реальным, что теперь все уверены, будто его построила мэрия. Скандалы вокруг него бушевали нешуточные. Одни требовали немедленно убрать безобразие, другие стали его защищать. «Неплохая карьера для наваждения. Всем пример». «Так вроде бы пляж на Лукишках действительно построила Мэрия», неуверенно говорю я. «Они молодцы, конечно. От людей, да ещё и чиновников я такого безумства совершенно не ожидал». «Да, пляж построила Мэрия, теперь это так» подтверждено горой документов, свидетельств и счетов за доставку песка. Но началось всё с того, что однажды ночью на Центральном проспекте внезапно сам с собой появился невозможный, нелепый, прекрасный пляж. И так хорошо вписался в реальность, а главное, так ей понравился, что реальность сама себе убедительно объяснила, откуда он взялся, и за компанию людям её населяющим, ну и всем остальным. «Надо же! И меня, получается, провела!» Я же был совершенно уверен, что хаос хаосом, чудеса чудесами, но пляж на лукишках — дело человеческих рук. Тебя провести легче лёгкого, смеётся Нёхиси, потому что удивляться и восхищаться ты любишь больше, чем внимательно наблюдать. Но так даже лучше, в смысле удовольствия больше. Не уродись я всеведущим, сам обязательно стал бы таким. Это да, подтверждаю. Хлебом меня не корми, дай лишний раз удивиться. А лучше сразу офонареть. «Ну, сегодня точно всё получилось. Лихо оказался закручен этот пляжный сюжет». «Да не то чтобы лихо. Штатная ситуация. Здесь у вас положено так. Чудо может длиться в человеческом мире, если договориться с реальностью, как та будет себе его объяснять. Или другой вариант, если чудо будет показываться только изредка избранным или случайным счастливчиком и останется тайной для всех остальных». Лично мне оба варианта нравятся. Оба в равной степени нелепы и хороши. Но есть ещё один способ. В этом мире он очень редко работает, но нам вполне может и повести. Что за способ? Когда чудо постепенно изменяет реальность до состояния, в котором оно начинает считаться нормой, и объяснять уже никому ничего не надо. Просто теперь здесь так.